Глава семнадцатая Огромный королевский барк, четырехмачтовик, несколько палуб, дерева и железо едва заметно покачивался на волнах, хотя ветер после того, как мы вышли из Бескарского залива, стал совсем уж солидным. Трепал мне волосы, так и норовя сорвать и унести шляпку. Последний подарок Джеймса. и вдоволь с ней позабавиться. К тому же он совершенно бесстыдно задувал под подол нового сиреневого платья. Опять же, подарка моего жениха, которая при сильных порывах прибольно хлистала меня по ногам. Но я не спешила возвращаться в свою каюту. Так и стояла на верхней палубе, ухватившись за поручень и смотрела вдаль. Думала о том, что, наверное, если бы я путешествовала на гордости империи, то сейчас бы лежала в лёжку с зеленым лицом, вцепившись в житие богов и умоляя Эмгу быть к нам милосердным. Зато здесь, на борту крыльев Стэнвэев, идущим попеременно то на парусном, то на паровом ходу, качки почти не ощущалось. Именно поэтому последние полчаса я преспокойно разглядывала скрывшийся в вечерней дымке берег, С трудом различая высшие пики арвийских скал и понимая, что где-то там у их подножья спрятался Стенстед, или же переводила взгляд в другую сторону, смотрела, как заходившее солнце плескалось в бесконечном море, окрашивая его воды в золотисто-малиновые цвета, а еще поглядывала в безоблачное небо, чувствуя, как меня переполняет целая гамма чувств, и самое сильное из них. Любовь к человеку, который очень скоро станет моим мужем. Оставалось совсем немного. Мы с Джеймсом собирались пожениться, как только Брайан соизволит отпустить меня с отбора. Именно так и заявил нам король, когда мы сообщили ему столь радостную весть. Поставили его в известность, что мы с Джеймсом любим друг друга и собираемся всегда быть вместе. И нет такой силы, которая могла бы нас разлучить. Даже грани и другие миры не стали для нас помехой. Впрочем, возражений у короля не нашлось. Пусть на его лице появилась натянутая улыбка, но он вполне приветливо нас поздравил, сказав, что не станет препятствием для двух любящих сердец. Единственное все же высказал свое пожелание, и это пожелание прозвучало как приказ. Брайан хотел, чтобы мы с Джеймсом во всем следовали традициям Аранделла. Я до сих пор оставалась на отборе, потому что король так и не отпустил меня на шестом испытании. Разве он мог это сделать, если я открыла грань на глазах у всех? И слухи об этом стремительно разбегались по всему королевству. Выходила, и я снова вышла победительницей, поэтому мне придется принять участие в финале. Но Брайан поклялся, что для меня это будет всего лишь формальностью. На этот Джеймс улыбнулся, крайне скептически заявив, что уже порядком слышал подобных клятв на своем веку. Затем попытался вразумить своего кузена, но, увы, безрезультатно. Брайан уперся, как бараны, и нам пришлось смириться. Последнее испытание? Так последнее испытание. Вот что я сказала Джеймсу, заявив, что нам осталось лишь запастись терпением. Ничего не изменится. Вернее, Моих чувств к нему уже не изменить, так что Брайан прав, это будет всего лишь формальность. Отбор скоро закончится, мы навсегда будем вместе, а королю придется сделать выбор из... Я выпала, потому что любила Джеймса. Ушла и Эстель Маклахан, она больше не могла участвовать в отборе, так что оставались Элиза Визморская, Шейла, принцесса Зарейна, Харриет Рент, Дора, Браммер и, конечно же, Бесси Берналь. Как без нее? Для меня ответ был очевиден. Нет никого лучше для Брайана Стенвея и Аранделла, чем принцесса Элиза, которая искренне любила короля и нашу страну. Но Брайан до сих пор колебался и, по словам Джеймса, даже спрашивал у него совета. Не только это. По мнению моего жениха, его кузен продолжал совершать одну дурость за другой. Во-первых, не отпустил меня с отбора, а затем, несмотря на все уговоры, увещевания и призывы думать головой, король уперся и заявил, что финал пройдет именно там, где давно уже планировалось. И нет, он не изменит своего решения в угоду каких-то там обстоятельств или мятежников, почти все из которых уже были пойманы. Финал пройдет на королевском барке, на который Брайан приказал доставить, правда, на этот раз небольшое, потому что король справедливо опасался моего дара и того, что мы все провалимся в тартарары, а малое сердце. Брайан все еще надеялся, что древний артефакт поможет ему не ошибиться с выбором. Присутствие кусочка древнего артефакта добавило мне тревог, несмотря на то, что мы уже выплыли в открытое море, и ни в какие тартарары проваливаться не собирались. Нападение тоже никто не ожидал. По соображениям безопасности нас сопровождалось дюжину боевых кораблей, а часть военного флота «Аранделла», стоявшего в гавани Стенстеда, на всякий случай была приведена в полную готовность. По пути я понимала, что волноваться мне не из-за чего, и что до окончания отбора оставалось всего ничего. Еще пару часов, и все закончится. После чего мы с Джеймсом будем свободны. Но все равно мне было почему-то тревожно. Вот и сейчас, стоя на ветру, я пыталась понять, что именно меня беспокоит. Небо казалось совершенно безоблачным. К тому же я видела, как зажигались огоньки на кораблях сопровождения, покачивавшихся на волнах неподалеку от нас. Но я все равно не могла отделаться от ощущения, Что на нас надвигалась гроза. Нет, не тучи, а внешняя угроза, справиться с которой будет совсем непросто. Покачала головой, пытаясь разогнать тревожные мысли, ведь все же только началось налаживаться. Я с нетерпением ждала приезда младшего брата, за которым Джеймс нарядил целое судно, отправив на хок магистра Уффорда и двух высших магов, чтобы те, по прибытии, моментально оценили состояние Оливера. и, если понадобится, в срочном порядке помогли ему с лечением. К тому же вместе с магами я передала на Хок два письма. Первое было адресовано Олли, в котором я объясняла брату, что бояться ничего не стоит и что я жду, не дождусь его в столице, потому что в нашей жизни все изменилось в лучшую, даже великолепную сторону. Я выхожу замуж за прекрасного человека, которого люблю всем сердцем. Жить мы будем вместе в новом доме. Джеймс успел показать свой особняк, заявив, что после свадьбы мы сразу же в него переедем. Второе письмо я написала дяде, изложив в нем то, чего мне удалось добиться в его деле до этого момента. Начала с приятных для лорда Корнуэлла новостей, написав, что его старый враг Маклахан задержан и помещен в тюрьму. «Да-да, за свои ужасные преступления». Выяснилось, именно с его подачи и на его кораблях варандел ввозили «желтую смерть», а потом распространяли по всему королевству. Длилось это несколько лет, но в последние месяцы приняло совсем уж огромные масштабы, что повлекло за собой множество жертв. Уверенно за Маклаханом водились и другие грехи, например, участие в старом заговоре пятилетней давности и подготовка нового. Но он упрямо все отрицал, хотя доказательства его причастности были налицо. Именно из-за этого молчания мы еще не знали всех организаторов заговора и к нему причастных. Но дело продвигалось. Частично в этом помогло досье Жиля. Остальные успели раскопать ищейки Джеймса. Про Жиля писать дядя не стало, не захотев рассказывать о своей связи с братством голодных. Мне хватило и сложного разговора с Джеймсом, который, впрочем, завершился поцелуем и очередным признанием в любви. От дяди поцелуев и признаний я не ждала, поэтому добавила, что молчание Маклахана продлится недолго. Очень скоро тот заговорит, рассказав обо всем, что уже совершил и что только планировал провернуть. Преступлений за ним и его подельниками водилось столько, что это... потянет даже не на длительное тюремное заключение, а на целую плаху на центральной площади Стенстеда. Впрочем, до приговора и обвинения дело не дошло, пока еще шло следствие, так что вполне возможно Маклахан куда больше пользы принесет и на королевских каменоломнях. Этого я не знала, и решение было за судом. К тому же я сообщала лорду Корнуэллу, что обратилась к герцогу Стенвейу. моему жениху, с просьбой в свете новых обстоятельств пересмотреть дядина дело. Ясно же, что лорд Корнуэлл никакой не заговорщик, а Маклахан оболгал его пять лет назад, и Джеймс пообещал сделать все, что в его силах, причем в ближайшее время. Именно так я и закончила свое письмо словами надежды и ободрения для дяди. Мне захотелось поделиться с ним тем ощущением счастья, с которым я жила в последние дни. Именно по этой причине не стала ничего рассказывать про проступок Гейл Решила, что боги ей в судьи, а мне не стоит омрачать письмо со столь приятными новостями, тяжелыми признаниями. Во многом столь позитивные перемены в деле дяди и поисках виновных в возе наркотиков произошли потому, что важная встреча между Джеймсом и братством все-таки состоялась. но сперва задержали морскую звезду. На ее борту была обнаружена крупная партия «Желтой смерти». За этим последовали обыски в порту, в зданиях Южного торгового союза и у самого Маклахана, которые, по словам Джеймса, увенчались успехом. Так вот, после этого мой жених согласился навстречу с Жилем и даже ничего не сказал, когда я попросила у него не два, а целых три помилования. И все потому, что я решила немного слукавить. Это в последний раз пообещала себе. Клянусь святой Эстонией и всеми богами Аранделла. Я больше никогда не стану ничего скрывать от своего будущего мужа. Но сейчас это был мой откуп от братства, потому что в список помилованных я внесла еще и Мэтью. И пока два короля, потому что именно Джеймс правил Оранделом вместо своего венценосного брата, закрывая глаза на его глупости а жиль был истинным правителем братства голодных в столице так вот пока они разговаривали прохаживаясь по уединенному пляжу неподалеку от Стенстеда под бдительным надзором своих людей я передала мэтью свиток с королевским помилованием это тебе сказала своему старому другу считай я вернула свой долг за то что ты спас жизнь олли теперь мы в расчете и моя совесть чиста «Не ожидал такого», — признался мытью, но бумагу все-таки взял. Выглядел он порядком растерянным, словно не знал, что с ней делать, то ли радоваться помилованию, то ли выкинуть за ненадобностью, потому что все равно в ближайшее время нагрешит. Впрочем, я сделала все, что могла. Дальше он был волен поступать, как ему угодно. «Это твоя жизнь», — сказала я, — «и твой выбор». Ты можешь начать все с чистого листа, уйти из братства, заняться ремеслом и вести праведную жизнь, или же оставить все как есть. Но меня это больше не касается. Дальше ты уж как-нибудь сам». «Агата, я выхожу замуж за герцога Роткрафта», заявила ему, «так что вряд ли мы с тобой когда-нибудь свидимся, потому что я почти не сомневалась, какое решение он примет. Как бы ты высоко не взлетела». «Ты всегда будешь нашей!» – произнес он уверенно, на что я покачала головой. Матью был неправ. Братство навсегда осталось в моем прошлом, потому что в своих мечтах о будущем я взлетела намного выше. В них была не только счастливая, полная любви и страсти жизнь с Джеймсом. В своих грезах я вспархивала высоко в небо, где могли парить только драконы. Но они так и не появились в Аранделе, хотя я старательно ждала, спрашивая о новостях все три дня до начала финала. Про драконов никто до сих пор не слышал. Вот и сейчас, стоя у борта крыльев и время от времени поглядывая в небо, я размышляла, что могло пойти не так, почему они так и не появились. Это тоже наполняло меня тревогой, настолько сильной, что в ближайшем времени я снова собиралась, шагнуть через грань, отправиться к драконам, вернее, за ними, правда, на этот раз с Джеймсом, и спросить у Шарена, неужели они передумали, собрали совет стаи и решили остаться? Или же что-то им помешало? Шарен говорил, что как только я уйду, для них откроется проход в Старый мир, но, быть может, я что-то сделала не так, и обещанный Святой Эстонии портал так и не появился. Я понятия не имела, что произошло после моего ухода. Как и не знала, жив ли мой отец, тоже собиралась на его поиски и тоже с Джеймсом, но опять же, для этого мне нужно было сперва покончить с королевским отбором, а моему жениху решить насущные проблемы Аранделла. Он их решал. Стоило залучить досье от Джиля, как тут же полетели головы, вернее, начались обыски и задержания к тем, кто был замешан. В возе наркотиков и подготовке нового заговора именно поэтому Эстель Маклахан пришлось уйти с отбором. Ее отец первым попал под стражу, и его вина ни у кого не вызывала сомнений. Зато Дора Браммер осталась, так как лорда Браммера в списке Жиля не оказалось, а его причастность к заговору и «желтой смерти» доказать не удалось. Но Джеймс знал о пропавших бумагах отца, поэтому Браммера все-таки вызвали на допрос. Правда, тот держался уверенно и высокомерно. Заявил, что работы моего отца он не брал и никаких экспериментов по открытию граней не проводил. Да, старый дом на Хойке приобрел, но разве это запрещено законом? Законом это было не запрещено. Зачем он это сделал? потому что хорошее вложение денег, и он имеет полное право покупать любую собственность, как в Аранделе, так и за его пределами. Добиться от него ничего не удалось, поэтому Браммера все-таки отпустили. Его дочь Дора тоже оставалась на отборе, хотя ее шансы стать королевой, подозреваю, были мизерными. Зато они все еще оставались у прекрасной Шейлы, принцессы Зарейна. Ее экзотическая красота притягивала мужские взоры, что король никак не мог с ней расстаться. Какие чувства испытывала она к Брайану Стэнвейу, мне было сложно судить. По ее невозмутимому лицу поди еще что пойми. Но развязка была близка, и очень скоро все должно было закончиться. Как именно, я не знала. Поэтому мне было тревожно. Очень. Тут на верхней палубе появился Джеймс, кивнув моему стражу, прохаживавшемуся неподалеку, Этого я не знала, он недавно сменил двух прежних. Подошел ко мне, поцеловав, спросил, как у меня дела. На это я пожала плечами, ответила ему, что все еще размышляю, куда именно нам отправиться в свадебное путешествие, то ли искать моего отца за гранью возле Хокка, то ли сразу же идти за драконами. Усмехнувшись, Джеймс заявил, что тут уже на мой выбор, он готов пойти со мной в любой из миров. куда бы я только не захотела. И я покивала, сказав ему, что очень скоро все разрешится. Оставалось совсем немного подождать. Вот и у него оставалось совсем немного времени, чтобы вразумить своего двоюродного брата. Сейчас как раз начались последние свидания, и пусть Джеймс дал себе и Брайну обещание ни во что не вмешиваться, он все-таки собирался поговорить с ним еще раз, вернее, уговорить его, остановить свой выбор на Элизе. Принцесса Визморская, лучшей жены Брайну, и не пожелать, Джеймс тоже так считал. Но затем добавил, что его кузену прям как баран, поэтому ожидать от него можно чего угодно. Еще раз меня поцеловав, он все-таки ушел, а я снова осталась в одиночестве у своего борта. Дожидалась своей очереди встретиться с королем, нисколько не сомневаясь в том, что идти мне последний. Тут на палубе, перемахнув через перила, появились близнецы. Ходить по лестнице, как оказалось, им было неинтересно. Маленьких принцев тоже взяли с собой в плавание. Они так долго ныли упрашивали брата, что Брайн дал свое согласие. Поэтому к моим тревогам добавилось еще и опасение за их жизнь. Грань совсем рядом, буквально в паре километров от нас, темнело в окружавшей ее вечерней дымки. Брайан привычно уперся, бумаги отца мы не нашли, и вся эта каша, даже не каша, а какое-то дьявольское варево, тревожило меня до невозможности. Казалось, не хватает лишь одного компонента, чтобы добавить его в варево, и все встанет на свои места. Мне оставалось совсем немного, чтобы понять, но компонента не было, и я все еще не понимала. Если только... «Мы были в машинном отделении», – заявил мне Том. «И ничего там не сломали», – тут же с гордостью добавил Денни. «Какие вы молодцы!» – похвалила я их совершенно искренне. Впрочем, мы с Джеймсом тоже недавно были в машинном отделении и тоже ничего не сломали, потому что целовались там и на лестнице, и в коридоре, и на палубе, и, признаюсь, я мало что запомнила с этой экскурсии. поэтому сказала принцам, что хотела бы сходить в машинное отделение вместе с ними еще раз. Но сперва... Сперва у меня будет для вас задание. Нужно незаметно пробраться в королевскую каюту, где сейчас проходят последние свидания, а потом выбраться оттуда так, чтобы никто и ничего не заподозрил. Но перед этим кое-что сделать. — Это важное задание? — спросил Том. — Очень. отозвалась я. Можно сказать, вопрос жизни и смерти, причем не только нашей, но и всего Орандела. судьба королевства в ваших руках. И они сколько не лукавило, и они это почувствовали. Мы сделаем все, что нужно, важно заявил мне Денни, и его брат покивал с торжественным видом, а потом они округлили глаза, потому что я взяла и совершила часть того, что и святая Эстония тысячу лет назад. Почему бы и нет? Раз во мне течет ее кровь, есть часть ее магии, и я все еще помнила удивительный сон в пещере шарена. Правда, сотворить мне удалось лишь жалкое подобие артефакта, да и работать оно нисколько не работало так, лишь фальшиво светилось, излучая схожую с малым сердцем магию, но, конечно же, его свойствами не обладало. Впрочем, для моей задумки нужно было именно это. Затем я объяснила принцам, что им надо будет сделать, и близнецы, взяв у меня фальшивый артефакт, ушли выполнять задание. А я осталась, дожидаясь, ждала, когда все начнется. Дождалась. На моей палубе появился тот самый человек, на которого я думала, и я поняла, что ни в чем не ошиблась. Я увидела Шейлу. Именно она шла ко мне от лестницы, на что я мысленно кивнула. Ну что ж, началось. К тому же об этом свидетельствовало еще и то, что мой страж пропал. Только что маячил неподалеку, но теперь его нигде не было видно. То ли переметнулся на сторону заговорщиков, чему я мало верила, то ли пострадал или же убит от их руки. Теперь же выходила, пришла и моя очередь, но я спокойно смотрела, как приближалась принцесса, убийственно прекрасная в ярко-голубом наряде своей страны, явно надетым на предстоящее свидание с королем. Возможно, в ходе свидания Брайан не должен был выжить. Этого я пока еще не знала, но планировала выяснить. К тому же, я нисколько не собиралась изображать на своем лице любезную улыбку. Неожиданно вспомнила, как Джеймс смотрел на Шейлу в театре и как она с ним заигрывала при встречах, и мое настроение стало совсем уж кровожадным. Впрочем, Шейла тоже не собиралась разыгрывать любезность. «Ты чуть было нам не помешала», заявила она мне на чистом орандельском языке, хотя до этого старательно прикидывалась, что его не знает. «Едва не погубило то, что мы так долго и старательно планировали!» Я кивнула. «Это ведь тянулось много лет, не так ли?» спросила у нее, заметив промелькнувшее в глазах принцессы удивление. Думаю, лет десять, если не больше. Зарейн давно уже хотел захватить Арандел. Сперва вы попытались взять нас военной силой, но у вас ничего не вышло. Ваш флот безжалостно разбил генерал Берналь, поэтому вы пошли другим путем, начали давать деньги, спонсируя первый мятеж, тот самый, который подняли Зеймуры, всколыхнув многих благородных лордов Арандела. но заговор все равно провалился. Затем вы решили и сами в нем поучаствовать, чтобы на этот раз наверняка. Правда, путь выбрали довольно сложный, слишком уж извилистый, хотя вы были уверены, что он приведет к победе, потому что никто не сможет вас раскусить. Склонив голову, Шейла слушала, а я продолжала ей рассказывать то, что уже успела понять. Я во многом разобралась, Но мне все еще не хватало последнего ингредиента. Того, что расставит все на свои места. Я говорила о том, что Маклахан давно уже продался за Рейну, еще с первого мятежа. Он и Браммер. Правда, этим двоим все-таки удалось выйти сухими из воды пять лет назад. Зато во второй раз они подготовились значительно лучше. К тому же у них было тайное оружие. Никто в обитаемом мире таким не обладал. и не был к нему готов, потому что вместе с зарейнскими магами все же удалось открыть грань. Да-да, они это сделали с помощью тетради моего отца, который забрал из нашего дома Браммер. Но, в отличие от папы, заговорщики не совершили его ошибку, не остались по ту сторону грани, когда она закрылась. Не так ли, Шейла? спросила я, посмотрев принцессе в глаза. Она пожала плечами. Ну что ж. Карты были брошены. У меня не было никаких сомнений, что они не собирались оставлять меня в живых. Наверное, поэтому Шейла произнесла. У нас было много попыток, пока одна из них не увенчалась успехом. Да, нам удалось открыть грань. И да, мы потеряли много хороших магов, потому что в том-другом мире граней не существует. Зато в нем живут монстры. Страшные, кровожадные твари, против которых наша магия. Почти бессильна. Но мы все-таки научились удерживать стабильный проход. Сперва он работал в течение пяти, а потом и пятнадцати минут. На большее не способны даже лучшие наши маги. Я кивнула. Понимая, что мой отец совершил настоящий прорыв в магии граней. Именно оттуда, из нового мира, вы и притащили «Желтую смерть», — сказала ей. «Жуткую заразу, которой никогда не было в Аранделе». Шейла склонила голову, медля с ответом, а я демонстративно добавила магии к своей защите. Мне было тревожно, но не из-за того, что должно было произойти в конце нашего разговора. Я боялась, что нам кто-то помешает, и я так и не узнаю все до самого конца. А потом, когда Шейла примется меня убивать, Вот тогда пусть и спасают. — Поэтому вы решили ослабить Орандел бунтами, — произнесла я, пытаясь вновь втянуть ее в разговор. Для этого стали ввозить желтую смерть, создавали себе армию послушных рабов, готовых на все ради новой дозы, чтобы потом уже, потом, когда все будет готово, ударить по нам еще раз. — Неплохо, — кривя губы, похвалила меня Шейла. Пока что ни в чем не ошиблась. Вы бы пришли из-за грани, которую можете распахнуть в любой момент, выбрав удобное для вас время и место. Вполне возможно. Я посмотрела на нее, а потом перевела взгляд на восток, где проходила та самая грань, разделявшая нас с Зарейном. Это время уже настало. Корабли ваших подельников арестованы. Главный заговорщик Маклахан сидит в тюрьме, Он вот-вот заговорит, и тогда все годы подготовки пойдут на смарку. Зачем вам тянуть еще дольше? Уверена, вы должны ударить здесь и сейчас, чтобы сохранить хотя бы минимальное преимущество и эффект неожиданности. Проницательности тебе не отказать, — отозвалась принцесса, и в ее голосе прозвучала неприкрытая ненависть. Да, мы были вынуждены изменить наши планы, На этот раз поражения не будет. Все давным-давно готово. Тогда зачем отбор? Спросила я. Какой смысл тебе в нем участвовать? Зачем это было нужно? Нам не нужен никакой отбор. Качнула Шейла головой. Кому сдался ваш слабак-король? Его кузен намного интереснее, добавила она, уверена, чтобы позлить меня напоследок. Впрочем... Джеймс Тенвейт тоже совершенно бесполезен, и его бы все равно не удалось склонить на нашу сторону. Неожиданно я все поняла. Догадалась, что это был за последний ингредиент. — Я знаю, зачем вам был нужен отбор, — сказала ей. — Вы хотите заполучить сердце Аранделла? — Ты права, — склонила голову Шейла. — Но почему? Причем здесь древний артефакт? потому что способ, который открыл твой отец, да, он работает, и грани распахиваются, но нам этого мало, слишком мало времени. Проход держится самое долгое, пятнадцать минут, а потом нужно ждать больше часа, чтобы открыть ту же самую грань во второй раз. Зато с сердцем Аранделла мы сможем держать ее распахнутой любое время, столько, сколько нам понадобится. «С чего вы так решили?» потому что это тоже было в расчетах твоего отца, — усмехнулась Шейла. Он описал и второй способ, сделав расчеты уже с артефактом. — Ясно, — отозвалась я, — потому что все встало на свои места. А грань вы хотите распахнуть для того, чтобы в воду Аранделла вошла целая армада кораблей за Рейна, не так ли? — Именно так, — согласилась Шейла. Ее глаза сузились, и я поняла, что умереть мне по ее плану. предстоит очень и очень скоро. Сегодня мы заберем артефакт. Думали сделать это на утесе, но место там неудобное. С нашей стороны, арвийских скал, к вам сложно подобраться. А бить напрямую бесполезно, слишком много охраны. Зато сейчас она обвела взглядом море. Бесконечное море, даже берегу уже не видать. Сейчас, когда через грань уже прошла часть нашей армады, Никто не в силах нам помешать. Правда, этот идиот Брайан взял из столицы только малое сердце, хотя я пыталась его переубедить. «Ментальное воздействие, не так ли?» спросила я, подумав, что это объяснило бы причину многих странных поступков Брайана. Но принцесса, усмехнувшись, покачала головой. «На этот раз обошлось без магии. Ваш король попал под мои чары». И я нашептала ему на ушко, что он должен взять с собой артефакт. И еще, что я хочу, чтобы финал прошел в открытом море. Ну что ж, поэтому мы сперва заберем малое сердце, а большое достанем тогда, когда в вашу столицу войдут наши войска. Интересно, как вы планируете все это провернуть? Сперва убьем тебя, Пожала плечами принцесса. Нам не нужны конкуренты, через грань могут ходить только зарейнские маги. Кстати, охрана тебе не поможет, она либо мертва, либо перешла на нашу сторону. Мы хорошо подготовились. Я вижу, сказала ей, кусаю губы. Допустим, вы убьете меня, но что дальше? Ударите по крыльям и нас потопите? Но как же ты сама и твои люди? Какая тебе разница, что будет дальше? поинтересовалась принцесса. «Зачем это знать покойнице?» И в этот самый момент она кинула в меня заклинание. Но я была готова к удару, отразила его с легкостью, как из густок огня, сорвавшейся с руки, типа в черной одежде королевского мага, бросившегося на помощь Шейле, выставила защиту, отбив еще одно боевое заклинание, но уже со стороны принцессы, повернулась к Шейле, которая заметно побледнела, Все шло совсем не так, как она планировала, а уж моя боевая молния, разорвавшая ее защиту и хорошенько приложившая об борт крыльев, так сильно, что она сползла на палубу. Нет, к ней Шейла явно была не готова. Зато я не ожидала еще одно заклинание, причем оно прилетело откуда-то сбоку, со стороны лестницы, когда я полностью сосредоточилась на маге, понимая, что совсем немного, и я разделаюсь еще и с ним. Но прогадала. В меня ударила еще и Дора Браммер. Ее заклинание неожиданно вышло очень сильным, таким, что и меня снесло с ног и ударило об тот самый борт, которому я недавно отправила Шейлу. Правда, та уже приходила в себя, зато теперь я сползла на палубу, задышала шумно, чувствуя сильную боль в затылке. В глазах двоилась Осознание попыталось меня покинуть. Джеймс! Позвала я, но голос прозвучал хрипло, словно в легких не хватало воздуха, а затем мысленно обратилась к тому, о ком постоянно думала последние три дня. Но никто не спешил мне на помощь, поэтому я попыталась поднять руку, чтобы выставить защиту. Не удалось. Проклятый маг накинул на меня еще и связующее заклинание. Прикончи ее! Раздался полный ненависти голос Тихони Доры Браммер. «Нет, не магии! Мало ли, она на нее не подействует! Святая кровь, как-никак!» Ее губы презрительно скривились, а на лицо упал черный вьющийся локон. «Сейчас мы ее выпустим, эту вашу святую кровь!» Отозвалась поднявшаяся на ноги Шейла. «Я сама это сделаю!» – заявила она магу, после чего выхватила из-под своей одежды кинжал. Но я не собиралась сдаваться, рвалась наружу из магических пут. Мне удалось даже пошевелить рукой, но мерзкий маг накинул на меня еще одно заклинание, наверное, чтобы Шейле было сподручнее меня убивать. И уже очень скоро мне оставалось лишь смотреть, как принцесса Зарейна заносит надо мной кинжал, а еще... Надеяться на то, что родовая защита не подведет, ведь заговорщики ничего о ней не знали. «Сдохни!» – прошипела Шейла, но уже в следующую секунду ее отбросила в сторону, потому что полыхнуло красным драконьим огнем защитное поле. Удар вышел такой силы, что принцесса и охнуть не успела, отлетела и покатилась по палубе. Правда, что с ней стало дальше, я уже не увидела. Сознание начало затуманиваться, а я, понимая, что меня вот-вот похитит тьма, подумала, ну что же, вот вам задачка. Попробуйте еще меня прикончить, когда меня защищает магия Святой Эстонии. Стоило мне открыть глаза, как я увидела перед собой встревоженное лицо Джеймса. Даже не так. Мой жених был бледен, словно сама смерть. но он явно закачивал в меня магию, поэтому я чувствовала себя почти живой. Тут голова окончательно прояснилась, и я заморгала в полумраке, пытаясь понять, что это за место. Оказалось, я лежала в маленькой комнатке, заваленной непонятными механизмами и кусками парусины. Неожиданно ко мне вернулся слух, и через распахнутую дверь до меня донеслись звуки магических разрядов. перемежавшихся с криками и звоном мечей, но Джеймсу не было дела до идущего снаружи боя. «Опять», — заявил он с чувством, — «стоило мне оставить тебя без присмотра на полчаса, как тебя снова начали убивать. Подозреваю, мне придется приковать тебя к себе цепью». «Не откажусь», — пробормотала я, затем вздохнула, пытаясь собрать воедино разбегающиеся мысли. А Разбегались они из-за вязкой, тянущей боли в пострадавшем затылке. «На меня напали Джеймс, Шейла и Дора», — сказала ему. «С ними был еще и третий, выдававший себя за королевского мага. Они попытались меня убить, но так и не смогли. Наверное, времени решать задачку с родовой защитой у них не было. Поэтому они решили запереть меня здесь, в этой коморке, чтобы я не мешалась под ногами. Но Джеймс все-таки меня нашел. «На всех напали», — сообщил он. «С предателями, кто был на корабле, мы почти разобрались, но есть проблема посерьезней. За рейнцы открыли грань в нескольких километрах отсюда и сейчас прорываются к крыльям». «Сколько?» — выдохнула я. «Сколько кораблей?» Джеймс едва заметно поморщился, да и лицо выглядело встревоженным. «Чуть больше тридцати», — признался мне. но я думаю, что скоро их будет еще больше. Будет, согласилась я, но не сразу. Им нужно время, с момента открытия первого прохода должно пройти около часа. Тогда они смогут заново распахнуть грань. Тут корабль содрогнулся, словно застонал, и Джеймс моментально накинул на меня дополнительную защиту. Я знала, что это такое. В крылья только что угодила за рейнское ядро. Выходила. Вражеские корабли совсем близко. «Шейла и Дора, что с ними?» — спросила у него, кусая губы от тревоги. Дорру Браммер удалось задержать, а вот Шейла все-таки сбежала, сразу после того, как попыталась убить Брайна. «О, святая Эстония!» — выдохнула я в полнейшем ужасе. «Король жив?» «Жив. Его спасла Элиза. Закрыла собой. О, боги!» Тут Джеймс усмехнулся в такой-то момент. Вот и она говорит, что боги послали ей благую весть, и она почувствовала, что Брайну грозит опасность. Ворвалась в последний момент и отвела кинжал. — Как она сама? Как и Лиза? — Ранена, — признался мне Джеймс. И ее состояние довольно тяжелое, зато с Брайаном все будет в порядке, если, конечно, мы дружно не пойдем ко дну. К сожалению, я не могу пробить портал так далеко и вывести нас на берег. «А нашему флоту нужно еще немного времени, чтобы прийти на помощь!» «Джеймс!» «Но мы продержимся», — заявил он уверенно. «Все будет хорошо!» Мне очень хотелось ему поверить, но получалось так себе. К тому же он добавил, «Шейла и ее соратники прихватили с собой малое сердце. Ты случайно не знаешь, зачем им понадобился артефакт?» «Тут в корабль угодило еще одно ядро. Я ахнула!» а мой жених снова поморщился знаю сказала ему заклинание моего отца имеет одну особенность оно действует около пятнадцати минут а за Рейнцем нужен стабильный проход через грань в папиных расчетах был еще один вариант с артефактом наверное с большим сердцем но и малым им тоже подойдет по крайней мере оно увеличит время разрыва грани звучит не слишком оптимистично отозвался Джеймс. Против целого флота за Рейном крылья долго не продержатся. И поднялся на ноги. Отнесу тебя на нижнюю палубу, там безопаснее. Я покачала было головой, но Джеймс знал, как меня уговорить. Думаю, тебе стоит навестить Элизу. Она тебя звала. Конечно же, моментально встрепенулась я. на ну да, я сейчас же к ней спущусь, но, Джеймс, «Ты должен знать, что Шейла забрала вовсе немалое сердце!» Он уставился на меня с удивлением. «Тогда что же она украла из каюты Брайна?» «Грубую подделку. Камень, который я сотворила и отдала близнецам. И Я нисколько не сомневаюсь, что им удалось подменить артефакт. Кстати, где они? С ними все в порядке?» «В своей каюте дожидаются тебя», — отозвался он. Сидят с крайне важным видом, словно они что-то знают. Но теперь-то я догадываюсь, что именно они знают». Джеймс сдавленно усмехнулся. «Вот же охламоны. Ничего мне не сказали. Потому что это страшная тайна». Округлила я глаза. «Чтобы ее узнать, ты должен был показать им знак братства голодных». На этот раз Джеймс не стал меня уверять, что братства не существует. потому что знал, своими глазами видел, оно есть и оно рядом. Вместо этого подхватил меня на руки. «Сам тебя отнесу», — заявил мне. Мы вышли из коморки наружу, и я оказалась на той самой палубе, где прошла моя быстрая и бесславная битва с заговорщиками, и я почти сразу же увидела горевшие корабли. Три, нет же, пять, похоже, из нашего сопровождения. Они полыхали, словно факелы. а в этом демоническом свете к нам приближались не меньше трех дюжин зарейнских боевых фрегатов. Их красно-золотые стяги развивались на ветру, а затем я посмотрела в небо, потому что внезапно почувствовала. «Погоди — Погоди! — сказала Джеймсу. — Отпусти меня! Ты должен сейчас же поставить меня на ноги! Потому что я заметила, как в лунном свете со стороны Стэнстеда к нам Приближалась черная туча, но я знала, что нас ждал вовсе не шторм. «Подмога придет значительно быстрее, чем ты думаешь», — улыбнулась я. «О чем ты говоришь?» «О драконах, Джеймс, они уже рядом, они все-таки прилетели. Наверное, будет лучше, если ты меня отпустишь, потому что он не спешил ставить меня на ноги, а я вспомнила о ревнивом Шарене. Пришла пора их встретить». И мы их встретили. Прилетели целых два отряда. Шарена и Балгура, его родственника. А это больше сотни драконов. Но так как Шарен первым нашел меня в пустыне и установил контакт, то именно он опустился на верхнюю палубу крыльев. Уставился мне в глаза, восстанавливая ментальную связь. После чего на мой мысленный вопрос заявил, что они долго не могли понять, как им вернуться. Так долго, пока не появился портал, распахнулся буквально двадцать минут назад над монолитами прародительницы, что как раз рядом с гнездом балгура К этому месту уже слетелись все стаи на совет. Гадали, почему я ушла, а они так и не смогли последовать за мной. Но тут Шарен и Сайрин, она тоже была рядом, парила в черном, озаренном заревом пожаров небе. услышали мой зов о помощи, а потом увидели проход. Они незамедлительно отправились в наш мир, прихватив с собой подмогу, и я, глядя ему в глаза, внезапно все поняла. Догадалась, что нужно было не только уйти, но и позвать их за собой, пригласить драконов в этот мир, но я этого не знала, иначе они давно бы уже были в Аранделе. «Зато у меня получилось это сделать сегодня, в момент наивысшей опасности. Теперь драконы были здесь и не собирались никуда улетать. Они быстро положили конец беззаконию в Харанделла. Сожгли с десяток кораблей за Рейна, на что остальные быстро вывесили белые флаги и убрали пушки, показывая, что сдаются. Часть кораблей ринулась было к вновь распахнувшемуся спасительному для них проходу, В грани, но я не позволила им уйти. Сама, без малого сердца, захлопнула грань перед их носом. Внезапно поняла, что и это в моих силах. К тому же догадалась, как ее убрать, потому что наш мир заслуживал существования без граней. Но решила, что не все сразу. Это произойдет, когда мы будем готовы. Слишком долго грани разделяли континенты и страны. Их внезапное исчезновение может вызвать хаос и военную агрессию. Нужно еще немного подождать и хорошенько подготовиться. Может, месяц, а может, два или три. Чуть позже, когда с нападением за Рейна было покончено, на верхнюю палубу снова опустился Шарен, а вместе с ним и Сайрен. Их уже встречали. Люди смотрели на драконов, некоторые с восторгом, некоторые с недоверием, и затаённым страхом, хотя я заявила, что бояться нам нечего. Драконы – наши друзья, и они не причинят нам вреда. Тут Шарен заметил Джеймса, стоявшего рядом со мной, и они уставились друг другу в глаза, причем с крайне недовольным видом. На миг мне показалось, что они вот-вот начнут выяснять, кому я нужнее. Впрочем, дракон моргнул, и взгляд его изменился. Мой жених тоже заметно расслабился, и я почувствовала, что у Джеймса установился такой же контакт с Шареном, как и у меня с Сайрен. Это означало лишь то, что мы с ним встретили свои вторые ипостаси, притянулись друг к другу, как магниты, и уже очень скоро сможем обрести единство со своими драконами. Скоро, но не сразу. Сперва нам всем... нужно будет привыкнуть, осознать, что наша жизнь уже никогда не станет прежней, потому что в ней появились драконы, они обрели свой старый мир, а мы получим крылья. И еще, что это единение повлияет на людей, изменив нас уже навсегда, потому что прилетевший на подмогу со своим отрядом Балгур тоже нашел свою вторую постась, но уже в Брайне, короле Аранделла, а его пара Эмилис увидела свою половину в Элизе Визморской, которая моментально пошла на поправку, излеченная не только людской, но и драконьей магией. Чуть позже исполнилась и затаенная мечта принцессы. Она сказала «Да» Брайану Стэнвею, во время финала королевского отбора, когда мы праздновали победу над Зарейном и возвращение драконов в Арандел. Именно ее Брайан объявил победительницей и попросил выйти за него замуж. Я видела, какими влюбленными глазами король смотрел на Элизу, и она отвечала ему таким же взглядом, потому что эти двое не хотели смотреть ни на кого другого. Точно так же, как для Балгура не существовало никого другого, кроме его Эмилис, так и для Брайана стала его парой Элиза. А Бесси... Оставалось лишь скрежетать зубами, и делала она это очень и очень громко, потому что драконья связь оказалась куда сильнее ее желания заполучить корону Аранделла. Впрочем, я надеялась, что скоро и к ней прилетит драконица, которая сможет уравновесить хотя бы часть безудержного нрава леди Берналь. Сама же я смотрела на счастливых Брайана и Элизу и думала о том, что король всегда будет любить свою будущую жену, как и я всегда буду любить своего будущего мужа. А еще что в небе в день нашей свадьбы будут кружить драконы. Нет, не единороги, как я однажды заявила дяде. Впрочем, кому они нужны, эти крылатые лошади? Эпилог И они состоялись, наши свадьбы. причем три в один день, потому что Тель с Дирком Хатрейзом тоже не захотели ничего откладывать. Их обвенчали первыми, затем настала наша очередь с Джейнсом, а третьими в кафедральном соборе ждали короля Рандела и принцессу Визморскую, после чего у нас был запланирован пир на целых два мира, и я, стоя на коленях перед алтарем и слушая глубокий, проникновенный голос архиепископа Плесби чувствовала, как меня в очередной раз захлестывают самые радужные мысли и ожидания, а еще любовь. О, да, ее оказалось так много, что любовь буквально лилась из меня наружу в окружающий мир. То же самое произошло и в карете по дороге к собору, на что Джеймс заявил, что я вся свечусь, да-да. Он видит это своими глазами, затем добавил, что, наверное, таким образом проявляет себя святая кровь. Но ему очень даже нравится, вернее, ему во мне все нравится. Нет, не так, он в полнейшем восторге, к тому же удобно, в сумерках он никогда меня не потеряет. На это я сдавленно усмехнулась, и тогда, в карете, и сейчас, возле алтаря, после чего постаралась уменьшить интенсивность свечения. Затем, прислушиваясь к молитвам, стала размышлять о том, что единорогов с разноцветной гривой выпустить в небо мне так и не удалось, но это не означало, что я нарушила какой-либо из пунктов нашего с дядей договора. Во-первых, я выходила замуж вовсе не за короля, а за его двоюродного брата. А во-вторых, в небе над Аранделлом с каждым днем становилось все больше и больше драконов. К тому же дядя пусть и не получил место министра финансов, но в срочном порядке вернулся в столицу, естественно, на мою свадьбу, но не только для этого. Король лично принес ему извинения за несправедливые подозрения и столь холодные отношения, слишком мало извинений, как любил приговаривать лорд Корнуэлл, после чего все же вручил дяде министерский портфель. Лорд Корнуэл оказался. нужнее короне в столице, а не на далеком острове. Теперь в его обязанности входил контроль над всеми морскими и сухопутными перевозками. Но так как я готовилась убрать грани, то это, несомненно, должно было внести сумятицу в привычный уклад жизни, надо сказать, приятную сумятицу. Так что дядя пропадал в своем министерстве с утра до ночи, и я почти его не видела. Впрочем, Он не забыл привезти с Хокка несколько сундуков с подарками, намекнув Джеймсу, что тот заполучил настоящее сокровище. Но Джеймс и сам об этом знал. И сегодня именно дядя с наиважнейшим видом вел меня к алтарю, раскланиваясь с гостями так, словно сам выходил замуж. Впрочем, я была рада не только за нас с Джеймсом, но и за него, потому что мою фату нес Олли, чувствовавший себя отлично. Брату даже не понадобилось магического вливания, когда за ним прибыл корабль с магами. И все потому, что дядя выполнил свою часть договора. Сразу же отвел Оливера к доктору. Стоило мне отплыть в столицу. Заодно только это я была готова простить лорду Корнуэлу все что угодно. Например, то, что нам с братом довелось пережить в его доме на Хокке. пока мы оставались там на правах бедных родственников. Впрочем, Оля давно уже об этом позабыл, да и к столице привык очень быстро. Он и маленькие принцы сразу же подружились, став почти неразлучными, на что леди Витарина иногда жаловалась, что теперь у нее даже не двойня, а тройня, которая постоянно сводит ее с ума. Но она была довольна таким поворотом дела. Я видела это по ее глазам. К тому же она очень помогла мне со свадебными приготовлениями, и эти приготовления вовсе не омрачались ожиданием войны, потому что Зарейн извинился. Сказали нам, что бесы их попутали, вернее, Маклахан с его компанией, дожидавшиеся суда, но вообще-то они хорошие соседи и добрые друзья, а принцессу Шейлу они обязательно накажут, можно сказать, даже покарают. выдав замуж за виночерпия в дальнюю провинцию. Но, извинился за Рейн не только на словах, прислали целых три корабля с золотом, а мне вернули тетради отца. Естественно, потому что они им больше были не нужны. Весь мир, не только Арандел, ждал падения граней и слияния с драконами. К тому же шейх Зарейна вместе с тетрадями отправил мне ларец с драгоценностями и наилучшими пожеланиями в связи с грядущей свадьбой, при этом не забыв намекнуть, чтобы я скорее убрала их грани, потому что у них далекие колонии, которым уж очень неудобно плавать. «Вот же проныра!» – заявил мне на это Джеймс, когда я показала ему письмо. И Я была полностью с ним согласна. Впрочем, первой я планировала убрать совсем другую грань, ту самую, которая проходила возле Хокка. потому что сразу же после свадьбы мы с Джеймсом отправлялись на поиски моего отца. Не одни. Я собиралась захватить с собой драконов, чтобы побыстрее со всем справиться. Сердцем чувствовала, что мой отец жив, и уже очень скоро мы с ним встретимся. Затем нас ждала жизнь в новом мире без грани. Я собиралась поступать в Академию магии и найти для Оливера нормальную школу. Впрочем, и моей сводной сестре Абигейл не помешало бы подыскать хорошего мужа, но желательно подальше от столицы. Да, меня ждало непростое, но невероятно прекрасное будущее, потому что и мы с Джеймсом только что ответили на самый главный вопрос. Сказали друг другу «да» под сенью Кафедрального собора, а потом под звон храмовых колоколов архиепископ Плесби Зычным голосом объявил нас мужем и женой, на что хор тут же грянул «Так угодно богам!» И у меня не было ни малейших сомнений в том, что им угодно именно это. Конец. Читала Татьяна Черничкина.